Неимущие повалили записываться в легионы толпами. Рим никогда не видел ничего подобного. И в Сенате никто не ожидал такой реакции. И от кого? От презренной черни. Сенаторы никогда не утруждались всерьез и о судьбой этих людей. Разве что во времена нехватки зерна, когда благоразумнее было снабжать неимущих дешевым хлебом, чтобы избежать мятежа. За несколько дней число добровольцев, обладающих статусом римских граждан, достигло двадцати тысяч но Марий не прекратил набора. «Записывай всех желающих», — сказал он Сулле. «У Мителла шесть легионов, и я не понимаю, почему бы мне не иметь столько же, особенно если за все платит государство. Такого больше никогда не будет, если верить нашему дорогому Скавру». А Риму могут понадобиться два лишних легиона, инстинкт мне подсказывает. Во всяком случае, в этом году военной кампании у нас не намечается, поэтому сосредоточимся на обучении и снаряжении. Хорошо то, что эти шесть легионов будут целиком составлены из римских граждан, а не из итальянских ауксилариев. Это означает, что на будущее у нас сохраняется резервная возможность использовать италийских пролетариев. Все шло по плану. Впрочем, удивляться не приходилось, поскольку Гай Марий все взял в свои руки. К концу марта Авл Манли был уже на пути из Неаполя в Утику. На его транспортные корабли были погружены мулы, баллисты, катапульты, оружие, провиант... Тысяча и одна мелочь для обеспечения боеспособности армии. Как только Авл Манли высадился в Утике, корабли возвратились в Неаполь и взяли на борт Гая Мария с двумя из шести легионов. Сулла задержался в Италии сформировать еще четыре легиона, снабдить их всем необходимым и набрать кавалерию. Он отправился на север, в районы Италийской Галлии, на противоположный берег реки Пад, где и навербовал великолепных конников из галлы кельтов. Армия Мария была поистине новшеством в военном искусстве Рима. Не только потому, что состояла почти исключительно из неимущих, в легионы пришли люди, совершенно незнакомые с традициями военной службы. Они понятия не имели в чем она состоит, и, следовательно, не в состоянии были ни противиться изменениям, ни противопоставить им что-либо свое. За долгие годы старое тактическое подразделение, называемое манипулой и насчитывающее 60-120 человек, доказало, что оно слишком малочисленно. Старой манипуле не под силу стало состязаться с огромными недисциплинированными армиями, теперешним противником легионов. На практике манипулу постепенно вытесняла когорта, бывшая в три раза больше. Но до сих пор никто не перестраивал легионы и не реорганизовывал иерархию центурионов, чтобы иметь дело с когортами, а не с манипулами. А Гаймари сделал это в первый же год своего консульства, за весну и лето. Теперь манипула, как самостоятельная боевая единица, официально перестала существовать. Она лишь красиво вышагивала на парадах. На практике осталась когорта. Она была куда более эффективна. Однако в этой новой армии начали возникать непредвиденные препятствия. Прежние солдаты Рима умели читать и считать, поэтому легко распознавали на флагах и легионных значках числа, буквы, символы. Неимущие были безграмотны. Сулла составил программу, согласно которой в каждом подразделении из восьми человек, которые жили и питались вместе, должен находиться хотя бы один грамотный. За вознаграждение он обязывался обучать своих товарищей, чтобы те узнавали числа, буквы, символы и стандарты. По возможности он должен был научить их всех читать и писать. Но дело продвигалось медленно. С полной грамотностью пришлось подождать до того времени, когда зимние дожди в Африке сделают кампанию невозможной. Сам Марий придумал новый объединительный символ для своих легионов, простой, но очень выразительный, и внимательно проследил за тем, чтобы всей армии внушили к нему благоговение и суеверный ужас. Каждому легиону он дал красивого серебряного орла с распростертыми крыльями на очень высоком по серебряном шесте. Орла должен нести аквилифер, человек, признанный лучшим воином своего легиона. Это была внушительная фигура, облаченная в львиную шкуру и серебряные доспехи. Орел, говорил Марий, всегда был для Рима символом легиона. Каждый солдат обязан дать страшную клятву, что скорее умрет, чем позволит орлу своего легиона попасть в руки врага конечно, Гаймарий точно знал, что делает. Он отдал армии половину жизни, имел в легионах собственное и очень твердое мнение и знал о солдатской жизни куда больше любого аристократа. Времени для наблюдений и выводов было у него предостаточно. Слишком долго его личные достижения занижали, а неоспоримые способности использовали для продвижения вышестоящих. Гаймарий Ждал своего консульства очень долго и думал, думал, думал. Реакция Квинта Цицилия Метелла на переворот спровоцированный Марием в Риме удивила даже его сына. Метелл всегда считался рациональным человеком, способным вполне управлять своими эмоциями, но когда до него дошла весть о том, что право командования в Африке у него отобрано и передано Марию, он словно помешался. Прилюдно рыдал, вопил, рвал на себе волосы, царапал грудь. И происходило все это, к большому удивлению карфагенского населения, не в уединении, а на рынке утики. Даже после того, как первый шквал горя миновал, и Метел удалился в свою резиденцию, одного только упоминания имени Мария было достаточно, чтобы вызвать новый бурный поток слез. И еще множество непонятных слов э, о нуманции, каком-то трио и каких-то свиньях. Однако письмо, полученное от старшего консула Луция Кассия Лангина, очень воодушевило Метелла: Несколько дней он потратил на демобилизацию своих шести легионов, получив при этом их согласие вновь записаться в армию Луция Кассия сразу по прибытии в Италию. Ибо, как сказал ему в письме Кассий, в Заальпийской Галлии, в кампании против германцев и их союзников Вольков-Тектосагов, он намерен добиться куда большего, чем выскочка Мари в Африке, да еще без войска. Ничего не зная о том, что Мари решил проблему с армией, он не узнает об этом до своего возвращения в Рим, Метелл покинул Утику в конце марта, забрав с собой все шесть легионов. Он отправился в порт Гадрумет, расположенный в сотни миль к юго-востоку от Утики, и там сидел и дулся, пока не услышал, что Марий прибыл в провинцию принимать командование. Ждать Мария в Утике Метел оставил публия Рутилия Руфа. Так что, когда Марий приплыл, на пирсе его приветствовал Рутилий Руф, который и передал ему провинцию. Официально. «Где свин?» — осведомился Марий, когда они отправились в резиденцию наместника. — В сильнейшем раздражении удалился в Гадрумет со всеми своими легионами, — вздохнул Рутилий. — Он поклялся Юпитером-Статором никогда тебя не видеть и с тобой не разговаривать. — Ну и дурак, — усмехнулся Марий. — Ты получил мои письма о комплектации новых легионов из числа неимущих граждан? «Конечно. С тех пор, как здесь Авл манли у меня уже уши заболели от хвалебных песен в твой адрес. Блестящая идея, Гаймари!» Но когда Рутили посмотрел на Мария, он не улыбался. «Они заставят тебя заплатить за эту безрассудную смелость, старина!» «О, как же дорого заставят они тебя заплатить! Они этого не сделают, ты же знаешь!» Я добился от них того, чего хотел, и, клянусь всеми богами, я буду держать их в руках до самой своей смерти. Я намерен стереть сенат в порошок. Тебе это не удастся. Это сенат, в конце концов, сотрет тебя в порошок. Никогда!» Рутилья Руф так и не смог его переубедить. Утика была великолепна. Красивый чистый город, оштукатуренные дома, заново побеленные после зимних дождей, цветущие деревья, расслабляющее тепло, ярко одетые люди. На рыночных площадях полным-полно лавочек и закусочных, а в центре площадей тенистые деревья. Камни мостовых выглядят чистыми, подметенными. Как во многих римских, ионийских, и карфагенских городах, здесь работала хорошая система стоков. Имелись общественные бани. Вода поступала по акведукам, проложенным по красивым склонам гор, окружающих город и кажущихся на расстоянии голубыми. — Публирутилий, чем ты собираешься заняться? — спросил Марий, когда они устроились в кабинете наместника. С приятным удивлением Марий смотрел, как прежние слуги Метелла теперь отвешивают почтительные поклоны ему, Гаю Марию. Не хочешь остаться здесь, как мой легат. Я не предлагал высшего поста, а в Луманлию. Рутилий энергично замотал головой. Нет, Гай Мари, я поеду домой. Поскольку свин уезжает, мой срок закончился, да и Африка мне надоела. Откровенно говоря, я не мечтаю увидеть югурту в цепях. А теперь, когда командовать будешь ты, именно так оно и произойдет. — Нет, впереди меня ждут Рим и отдых. Наконец-то у меня появится возможность что-нибудь написать, завести друзей. А что, если когда-нибудь, не в очень далеком будущем, я попрошу тебя выставить свою кандидатуру на должность консула в качестве моего коллеги? Недоумевая, Рутилий пристально посмотрел на него. — А теперь что ты задумал? Мне было предсказано, что я стану консулом Рима семь раз. Любой другой засмеялся бы, ну, хотя бы ухмыльнулся. Или просто не поверил. Но только не руф. Он знал своего Мария. Великая судьба. Она ставит тебя выше тебя равных. А я слишком римлянин, чтобы это одобрить. Но если такое предназначение дано тебе судьбой, ты не можешь ничего изменить. Хотел бы я быть консулом? Да, конечно. Я считаю своим долгом прославить фамилию. Только пусть это случится тогда, когда я буду тебе нужен, Гай Мари. Согласен, ответил Мари, удовлетворенный. Когда новость о назначении командующим Мария достигла двух африканских царей, Бог испугался. Он немедленно кинулся домой в Мавританию, оставив Югурту против Мария без поддержки. Бегство тестя не обескуражило Югурту. Не страшило его и новое положение Мария. Он навербовал себе солдат из Гетулов и теперь выжидал подходящего момента, предоставив Марию сделать первый шаг. К концу июня четыре из шести легионов уже находились в римской провинции Африка. Участвуя в небольших стычках, попутно грабя города и земли, новые солдаты прошли боевое крещение, и в конце концов Марию удалось объединить их в сильную маленькую армию. Югурта оценил размер римской армии, просчитал последствия того обстоятельства, что она сформирована из неимущих, и решил рискнуть дать сражение и отвоевать цирту. Но Марий пришел прежде, чем город мог пасть, и не оставил Югуртийного выхода, как сражаться. Наконец-то солдаты Мария получили возможность поставить в тупик своих римских критиков. Ликующий Марий написал впоследствии в Сенат, что его войска из бедняков вели себя великолепно. Отсутствие недвижимости в Риме ничуть не повредило их боевому духу. Фактически армия Мария разгромила Югурту, так что тот сам вынужден был бросить щит и копье и бежать, пока его не схватили. Едва только прослышав об этом, царь Бог направил к Марию посольство, умоляя того дозволить ему снова стать клиентом Рима. Но Марий ничего не ответил, а Бог все продолжал слать послов. Наконец Марий согласился принять депутацию, которая тотчас по возвращении доложила царю, мол, Марий ни на каком уровне не желает иметь с ним никакого дела. Богу осталось лишь грызть ногти и терзаться. Зачем он только поддался на уговоры югурты? Марий постепенно, милю за милей, забирал у югурты нумидийскую территорию, заселенную оседлыми племенами. Отрезая Югурту от богатых речных долин и побережья, он добивался того, чтобы царю негде стало набирать войска и пополнять запасы. Кроме того, Марий стремился не дать противнику получать дополнительные источники дохода. Только среди гетулов и гарамантов, берберских племен, кочевавших во внутренней Нумидии, мог Югурта теперь найти поддержку и спасти свои сокровища от алчных римлян. В июне... Юлилла родила семимесячную болезненную девочку. А в конце Квинтилия ее сестра Юлия произвела на свет крупного здорового, хорошо выношенного мальчика, братика младшему Марию. Но так получилось, что несчастный ребенок Юлиллы выжил, а сильный сынишка Юлии умер, когда в Секстилии на исходе лета Зловонные испарения протянули свои щупальца по холмам Рима и разразилась эпидемия брюшного тифа. «Думаю, девочка в полном порядке», — сказал Сулла жене. «Но прежде чем я отправлюсь в Африку, ты должна снова забеременеть и на этот раз родить мальчика». Юлиллу очень огорчало, что она родила Сулли эту жалкую дочь, вечно скулящую, постоянно срыгивающую, Она с энтузиазмом приступила к выполнению поставленной задачи. Странно, но Юлила перенесла свою первую беременность и рождение ребенка намного легче, чем ее сестра Юлия, хотя сама была нездорова и постоянно раздражалась. А Юлия, куда более устойчивая и физически, и эмоционально, вторую беременность перенесла очень тяжело. — По крайней мере, у нас есть девочка, чтобы вовремя отдать ее замуж за нужного человека, — сказала Юлила сестре осенью, уже зная, что опять беременна. — Надеюсь, на этот раз будет мальчик. У нее был насморк, она чихнула, стала искать носовой платок. Еще не оправившаяся от своего горя, Юлия вдруг осознала, что теперь испытывает куда меньше симпатии к младшей сестре. Юлия наконец поняла, почему их мать Марция мрачно говорила, что Юлилла немного тронутая. «Забавно», — подумала она, — «можно вырасти рядом с кем-то и так никогда и не понять, что происходит с этим человеком». Юлилла быстро взрослела. Не физически и даже не умственно. Скорее, взрослела ее душа, и этот процесс оказался разрушительным. Голодовка в некотором смысле подточила ее. Вряд ли Юлила теперь способна быть просто счастливой. А может быть, эта сегодняшняя Юлила всегда скрывалась под смешками и глупостями, таилась за обворожительными девичьими проказами, которые так очаровывали остальных членов семьи. «Хочется верить, что эту перемену все-таки вызвала болезнь», — печально подумала Юлия. «Всегда хочется найти какую-то внешнюю причину, иначе придется признать, что изъян имелся в ней от рождения». Единственным достоинством Юлиллы будет только ее красота. И эта волшебная медово-янтарная кожа, грациозные движения, безукоризненные черты лица. Но сейчас под ее огромными глазами появились темные круги, по обеим сторонам носа пролегли глубокие морщины, уголки рта опустились. Да, Юлилла выглядела утомленной, недовольной, беспокойной. В ее голосе зазвучали жалобные нотки, она научилась тяжело вздыхать, пусть неосоз... неосознанно, но это сильно раздражало, как и ее привычка сопить. У тебя есть вино? — вдруг спросила она сестру. Юлия удивленно посмотрела на Юлилу, неприятно пораженная и в то же время недовольная собой, своей реакцией. Что за старомодное отношение к жизни? В конце концов, теперь многие знатные женщины пьют вино, и это больше не считается признаком морального падения. Так продолжали думать только в тех кругах, которые сама Юлия находила невыносимыми и лицемерными. И все же... Когда твоя младшая сестра, которой едва минуло двадцать, юная женщина, выросшая в доме Гая Юлия Цезаря, с самого утра просит у тебя вина... — Только вина, еще до трапезы, без присутствия мужчины. — Да, это впечатляет. — Конечно, у меня есть вино, — мягко отозвалась Юлия. — Я бы выпила немного, — сказала Юлила. — Ей не хотелось просить. Так неприятно обнажать свою душу перед старшей, более сильной и более удачливой сестрой, заранее зная, что та не одобрит. В эти дни Юлилла не могла выносить свою семью, родные не интересовали ее, надоедали. Особенно ее раздражала всеми обожаемая Юлия, жена консула, быстро ставшая одной из самых уважаемых молодых Матрон Рима. Юлия никогда не поступит неправильно. Довольная своей судьбой, добродетельная Юлия любит своего вечно отсутствующего Гая Мария. Образцовая жена, образцовая мать, боги, как скучно. — Ты обычно пьешь вино по утрам? — спросила Юлия как можно спокойнее. Пожатие плеч, взмах руками, горящий взгляд. — О, стрела попала в цель. Но Юлила отказывалась принимать выпад всерьез. — Ну, Сулла пьет, и ему нравится иметь компанию. — Сулла? Ты зовешь его так запросто, пока гномину. Юлия рассмеялась. «Ох, Юлия, ты невозможно старомодно! Конечно, я зову его пока Гномину. Знаешь, ведь мы с ним живем не в Сенате. Сейчас все люди из нашего круга зовут друг друга по прозвищам. Это шик. Кроме того, сули это нравится. Он говорит, что Луций Корнели заставляет его чувствовать себя так, словно ему уже тысячи лет». «Тогда я действительно старомодно», — сказала Юли... Юлия, стараясь не быть слишком серьезной. Вдруг улыбка осветила ее лицо. Наверное, сейчас так ложился в помещении свет, но Юлия определенно выглядела моложе своей младшей сестры и красивее. Но у меня есть оправдание. У Гая Мария нет номина. Принесли вино. Юлилла налила себе в чашу, не обратив внимания на алебастровый графин с водой. «Я часто думала об этом», — проговорила она, — «и стала жадно пить». После того, как он побьет югурт, он непременно найдет для себя какой-нибудь выразительный когномен. Как нумидийский. Это следовало бы сохранить для Гая Мария. Метел Нумидийский», — произнесла Юлия, педантично относящаяся к фактам, — «получил право на триумф, Юлилла. Он уничтожил достаточно много нумидийцев и добыл достаточно много трофеев. И если он захотел назвать себя Нумидийским, и Сенат дозволил ему это...» То так тому и быть. Кроме того, Гай Марий всегда говорит, что простого латинского имени его отца ему вполне достаточно. Он только один гаймарий, а Метелло Метеллов десятки. Подожди, и увидишь, мой муж будет первым человеком в Риме, и только благодаря своим исключительным способностям. Юлия, произносящая панегирик Гаю Марию, отвратительно! Чувства Юлиллы к зятю представляли собой смесь естественной благодарности за его щедрость и презрение, приобретенного ею от ее новых друзей. Все они относились к нему свысока, считали выскочкой и, как следствие, презирали его жену. Юлилла снова налила себе вина и сменила тему. «Вино неплохое, сестричка. Должна сказать, у Мария достаточно денег, чтобы баловать себя». Она снова осушила чашу, но уже не так жадно, как первую. «Ты влюблена в Мария?» — спросила она, вдруг поняв, что и в самом деле до сих пор не знает этого. «Ого! Румянец!» Недовольная тем, что выдала себя, Юлия, как бы обороняясь, ответила, «Конечно, я люблю его. И очень без него скучаю. Ведь в этом нет ничего дурного даже для тех, кто вращается в твоих кругах. Разве ты не любишь Луция, Корнелия?» — Да, — ответила Юлила, теперь защищаясь сама. — Но я не скучаю по нему, когда его нет, уверяю тебя. Уж во всяком случае, раз он уехал на два-три года, значит, я не забеременею сразу же после рождения очередного ребенка. Она засопела. Ходить повсюду, превознося его таланты, не в этом заключается мое понятие о счастье. Мне нравится плыть по воздуху словно перышко. Я ненавижу чувствовать тяжесть. «Все то время, что я замужем, я или беременна, или прихожу в себя после родов». Юлия сдержалась. «Это твоя работа — быть беременной», — холодно произнесла она. «Почему женщины сами не могут выбрать себе занятия?» — воскликнула Юлила, готовая вот-вот заплакать. «Не будь смешной», — резко оборвала ее Юлия. «Ужасно жить жизнью другого человека!» — возмутилась Юлила, почувствовав наконец, что вино подействовало. А она повеселела. Сделала над собой усилие и улыбнулась. — Юлия, давай не будем ссориться. Мне достаточно и того, что мама не может относиться ко мне нормально. И это правда, — призналась себе Юлия. Марция до сих пор не простила Юлили ее поведение по отношению к Сулле, Хотя почему, так и осталась тайной. Холодность их отца длилась всего несколько дней, после чего он стал относиться к Юлили с прежней теплотой. Как он радовался, когда она начала выздоравливать, но неприязнь матери не проходила. Бедная, бедная Юлила. Неужели Сули действительно нравится, чтобы она по утрам пила с ним вино, или это просто служит ей оправданием? Сула, вот уж действительно никакого уважения. Сулла прибыл в Африку в конце первой недели сентября с последними двумя легионами и двумя тысячами великолепных кельтских кавалеристов из Аталийской Галлии. Он застал Мария в родовых муках организации, решающей экспедиции в Нумидию. Марий очень обрадовался и немедленно включил его в работу. «Даже с недоукомплектованной армией я заставил Югурт убежать», — радостно сообщил Марий. «Теперь, Луций Корнелий, когда ты здесь...» Мы предпримем кое-что еще. Сулла передал ему письма от Юлии и Гая Юлия Цезаря, а потом набрался храбрости и выразил соболезнование по поводу смерти второго сына Мария, которого он так и не увидел. Сулла чувствовал себя неловко из-за того, что его похожая на крысеныша дочка Корнелия Сулла упрямо продолжала жить, когда прекрасный мальчик Марк Марий мертв. День пробежала по лицу Мария, но он заставил ее быстро исчезнуть. «Благодарю, Луций Корнелий. Время еще есть. Будут другие дети. К тому же у меня есть младший Марий. Надеюсь, ты оставил мою жену и младшего Мария в добром здравии?» «Они здоровы, как и все Юлии Цезари». «Хорошо». И личные дела были отложены на потом. Марий прошел к своему рабочему столу, где была разложена огромная карта, нанесенная на специально выделанную кожу теленка. — Ты как раз вовремя. Мы собираемся навестить Нумидию. Через восемь дней отправляемся в капсу. Внимательные карие глаза Мария впились в лицо Суллы, облупившиеся и покрытые пятнами солнечных ожогов. — Советую тебе, Луций Корнелий, побродить по рынкам утики и поискать себе шляпу с широкими полями. — Очевидно, все лето ты ходил по Италии, но в Нумидии солнце куда жарче, здесь оно беспощадное, ты сгоришь, как сухое дерево. Марий был прав. Белоснежной коже Суллы сильно досталось во время многомесячных разъездов по Италии, когда он обучал солдат и, как можно незаметнее, обучался сам. Гордость не позволяла ему бездельничать в тени, когда другие храбро жарились на солнце, и гордость же заставляла его носить афинский шлем, свидетельствующий о его высоком статусе, но не спасающий от солнечных лучей. Худшее было уже позади, но в его коже так мало содержалось пигмента, что он не загорел вовсе. Зажившие после ожогов участки остались такими же белыми, как и раньше. Хорошо, хоть руки и ноги переносили солнечные лучи получше. Марий видел, как болезненно отреагировал Сула на совет купить шляпу. Он сел и показал на поднос с вином. «Угощайся и выслушай меня». Луций Корнелий надо мной смеялись с тех самых пор, как я в семнадцать лет стал солдатом. Сначала я был слишком тощий и маленький, потом стал длинным и неуклюжим, Я не был греком, я был италийцем, а не римлянином. Поэтому я понимаю то унизительное положение, в которое ты попал из-за своей нежной белой кожи. Но для меня, твоего командира, важнее, чтобы ты был здоров и чувствовал себя нормально. Нечего переживать из-за того, что твой облик будет мало соответствовать твоему высокому происхождению. Достань себе шляпу, а... Привяжи ее женским шарфом или лентами, или пурпурно-золотым шнуром, если найдешь его. И смейся над этим сам. Считай шляпу признаком своей эксцентричности. И вскоре ты увидишь, что все перестанут ее даже замечать. И еще я рекомендую тебе найти какую-нибудь густую мазь. Смажь лицо. И если нужный тебе крем будет благоухать, как парфюмерная лавка, то что ж с того? Сула кивнул, усмехнулся. «Ты прав. Совет отличный. Я сделаю так, как ты говоришь, Гай Мари». Они помолчали. Мари был раздражителен, беспокоен, но не из-за сулы Квестер понимал это. И вдруг Сулла догадался, в чем причина тревоги. «Да разве и сам он не трудился с тем же самым чувством? Разве не охваченным весь Рим?» «Германцы...» выговорил Сулла. «Германцы!» — подтвердил Марий и протянул руку, чтобы взять свою чашу с сильно разбавленным вином. «Откуда они пришли, Луций Корнелий, и куда идут?» Сулло вздрогнул. «Они идут на Рим, Марий. Мы все это ощущаем нутром. Откуда они пришли, мы не знаем. Должно быть, от самой Немезиды». Все, что мы знаем, у них нет дома. Что нас страшит, они хотят сделать наш дом своим. — Не дураки же они, — хмуро сказал Марий. — Конечно, хотят. Эти набеги на Галлию лишь пробные, Луций Корнелий. Они просто выжидают, собираются с духом. Они могут быть варварами, но даже самый последний варвар знает, если он хочет осесть где-то недалеко от Срединного моря, сначала ему придется иметь дело с Римом. Германцы придут. Согласен. Но ведь мы с тобой не одни. Так чувствуют все в Риме. Постоянное беспокойство, страх неотвратимого. И наши победы не помогают, сказал Сулла. Все вокруг словно сговорилось помогать германцам. Есть такие, даже в Сенате, кто везде и повсюду трубит о нашей обреченности, словно худшее уже случилось. Кое-кто поговаривает, что германцы — это кара богов. — Не кара, а испытание, — вздохнул Марий, поставил чашу и сложил руки. — Скажи мне, что ты знаешь о Луции Кассии? Официальные бумаги мне ничего не говорят. «Лишь общие фразы!» Сулла поморщился. «Он взял те шесть легионов, которые возвратились с металлом из Африки». «Кстати, как тебе нравится Нумидийский?» И повел их по домициевой дороге к торговому городу Нарбону, куда и явился в начале Секстилия после восьминедельного похода. «Это тренированные войска, они могут передвигаться быстрее». Но никто не винит Луция Кассия за то, что он щадил людей перед трудной кампанией. Металномидийский решил не оставить в Африке ни одного солдата. Поэтому легионы Кассия были усилены еще двумя когортами. Теперь у Кассия почти 40 тысяч пехотинцев, плюс крупное подразделение кавалерии, которое он пополнял союзниками из галлов. Всего около трех тысяч. Большая армия. «Это хорошие солдаты», — задумчиво произнес Марий. «Знаю. Я видел их, когда они шли через долину Пада к перевалу Монсгенава. В то время я как раз набирал кавалерию. И хотя тебе будет трудно поверить, Гаймарий, но я никогда прежде не видел римской армии на марше. Они шли шеренга за шеренгой, все хорошо вооружены и оснащены, с приличным обозом. Я никогда не забуду этого зрелища». Он вздохнул. «Кажется, германцы соединились с вольскими тектосагами, которые считают себя их кровными родственниками, и поэтому отдали им землю к северу и востоку от Талозы». «Галлы — почти такая же тайна для нас, как и германцы, — Луций Корнелий, — сказал Марий, подавшись вперед. Но согласно докладам, галлы и германцы — не одна раса». Как могли Вольки-Тектосаги называть себя родственниками германцев? В конце концов, Вольки-Тектосаги даже не косматые галлы. Они обитали в окрестностях Талоза еще до того, как Испания стала нашей. И говорят они по-гречески, и торгуют с нами. Так почему? — Не знаю. — Кажется, и никто не знает, — ответил Сула. — Извини, что прервал. Продолжай. Луций-Кассий направился от побережья возле Нарбонна вдоль дороги, которую проложил Домиций, и довел свою армию до хорошего места недалеко от самой Толозы. Армия пришла, прошла в полную боевую готовность, вольки-тектосаги образовали тесный союз с германцами, поэтому против наших войск выступила могучая сила. Однако Луций-Кассий вынудил их сражаться в правильном месте и крепко побил. Типичные варвары, они не остались там, где потерпели поражение. Побежали подальше от Талозы и от нашей армии. Сулла помолчал, хмурясь, отпил немного вина, поставил чашу. Я узнал это от самого попилия Лената. Он прибыл из Нарбона морем как раз перед моим отъездом. Бедняга. Вот кто сделается козлом отпущения для Сената, — сказал Мари. Конечно. — согласился Сулла, подняв свои рыжие брови. — В докладах говорится, что Кассий преследовал убегающих варваров, — заметил Марий, желая продолжить тему. — Так оно и было, — кивнул Сулла. — Они дошли до берегов Гарумны и двинулись по направлению к морю, когда Кассий увидел, что германцы и галлы покидают Талозу в полном смятении. Как, собственно, и ожидалось. Думаю, он искренне презирал их, считал простыми, топоватыми варварами. Он даже не потрудился построить армию в боевой порядок, когда стал преследовать их. — Он не построил свои легионы в оборонительную позицию на марше? — недоуменно переспросил Марий. — Нет. Он счел это преследование чем-то вроде обычного перехода и даже забрал с собой весь обоз, включая и добычу, взятую из германских повозок, после того, как варвары бежали. Как тебе известно, римская дорога заканчивается у Толозы, поэтому идти вниз по течению Гарумны по незнакомой территории пришлось небыстро. Кассий больше всего беспокоился о том, чтобы защитить богатый обоз. — Почему же он не оставил обоз в Толозе? — Очевидно, — пожал плечами Сулла, — Не желал доверить никому то, что Вольки Тиктасаги оставили победителям в Талозе. Во всяком случае, к тому времени, как он добрался до Бордигалы, прошло уже 15 дней после битвы, и у германцев и галлов хватило времени отправиться от поражения. Они вошли в Бордегалу. Этот город намного больше обычного гальского укрепленного местечка. Там имеются внушительные оборонительные сооружения и большое количество оружия. Местные племена вовсе не хотели, чтобы на их земле ступила римская армия. Поэтому они помогли, чем умели германцам и галлам, дали им людей и предложили укрыться в стенах города. Вот тогда-то. Тупые варвары и подготовили для Луция Кассия весьма хитроумную ловушку. «Дурак!» — не выдержал Марий. Наша армия встала лагерем восточнее Бурдигалы. Кассий решил штурмовать город, а Абос оставил в лагере под охраной в поллегиона. Извини, я хотел сказать «пяти когорт». Скоро привыкну к новым названиям. Я в этом уверен. — улыбнулся Марий. — Но продолжай. Кажется, Касси был совершенно убежден в том, что не встретит организованного отпора, поэтому повел армию к Бурдегале, даже не сомкнув рядов, не построив когорты в каре. Он даже не выслал вперед разведчиков и угодил в идеальную ловушку. Германцы и галлы буквально уничтожили нас. Сам Касси убит вместе со своим старшим легатом. Говорят, попили или нат оценивает наши потери под бурдигалой в 35 тысяч римских солдат, заключил Сулла. Я так понял, что сам попили или нат был оставлен охранять обос и лагерь, уточнил Марий. Правильно. Он слышал, конечно, шум сражения, еще бы. Крики и звон оружия разносились ветром на несколько миль. Но о поражении он узнал только тогда, когда к нему прибежала жалкая горстка римлян, спеша укрыться в лагере. И хотя он продолжал ждать, больше никто не пришел. Вместо этого явились германцы и галлы. Попили Ленат говорит, что их были тысячи. Они плотным кольцом окружили лагерь. Это было похоже на нашествие мышей на гумно. Вся земля покрылась движущимися варварами. Они обезумели от победы. Вне себя от радости германцы несли на пиках головы римлян и распевали боевые песни. Все они гигантского роста, волосы, намазанные глиной, стоят дыбом или желтыми косами свисают на грудь. Ужасающее зрелище, по словам Лената. «В будущем нам придется привыкать к этому зрелищу, Луций Корнелей, мрачно заметил Марий. Ленат мог оказать им сопротивление, это правда. Но зачем? Ему казалось разумнее спасти остатки нашей армии для будущего, если такое возможно. Поэтому он выбросил белый флаг и сам с перевернутым копьем и пустыми ножными, вышел навстречу их вождям. И они пощадили его, пощадили всех уцелевших римлян. И чтобы показать нам, какими жадными они нас считали, Они даже оставили нам обоз. Они лишь забрали свои сокровища, те, что Кассий награбил в Талозе. Сулла перевел дыхание. Однако они составили арку из трех копий и прогнали под этим ермом попили Ленаты и всех остальных в знак полного их поражения. После этого они сопроводили римлян до Талозы и проследили, чтобы те ушли в сторону Нарбона. «В последние годы мы слишком часто проходим под Ермом», сказал Марис, сжав кулаки. «Конечно, это главная причина общего возмущения в Риме по ленатом продолжал Сулла. «Против него будут выдвинуты обвинения в измене. Но, судя по тому, что он сказал мне...» сомневаясь, чтобы он остался время до суда. Думаю, он планирует собрать все ценности, какие у него есть, и сразу же отправиться в добровольную ссылку. Это разумное решение. По крайней мере, он сохранит то немногое, что сможет. Если он дождется суда, государство конфискует у него все. Марий стукнул кулаком по карте. «Но мы не повторим ошибок, Лоция Кассия!» Честно или обманом, но мы ткнем Югурта лицом в грязь. И тогда уж мы отправимся домой. Требовать мандату у народа, чтобы драться с германцами. — Ну, Гаймарий, за это я и выпью, — воскликнул Сулла, поднимая чашу. Поход на Капсу против всяких ожиданий оказался успешным, но, как признали все, исключительно благодаря Марию, который блестяще провел кампанию. Его легат Авлманли распустил среди кавалерии слухи, будто Марий отправляется в обычную фуражную экспедицию. Этой кавалерии Марий не слишком-то доверял, потому что среди конников имелось несколько намедийцев. Правда, те утверждали, будто они люди Рима и царевича Гауды. Благодаря предусмотрительности Гая Мария, Известие, которое Югурта получил от своих шпионов, совершенно не соответствовало действительности. Таким образом, когда Гаймарий появился с армией у Капсы, царь продолжал считать, что римлянин находится за сотню миль оттуда. Никто не сообщал Югурте, что римляне уже запаслись водой и зерном, прежде чем пересечь засушливые земли между рекой Баградой и Капсой. Когда крепость, считавшаяся неприступной, вдруг увидела себя окруженной морем римских шлемов, она сдалась без боя. Но егурте опять удалось сбежать. «Настало время как следует проучить Нумидию и особенно Гитулов», — решил Марий. Итак, несмотря на тот факт, что Капса не сопротивлялась, он разрешил своим солдатам грабить ее, насиловать там и жечь. Все взрослое население крепости было перебито. Ее сокровища и огромные деньги-югурты погружены в римские повозки. Потом Марий вывел свою армию из Нумидии на зимние квартиры под Утикой. Это произошло еще задолго до начала дождей. Его армия, состоявшая из неимущих граждан, заслужила отдых. Марию доставило большое удовольствие написать в Сенат сладкозвучное письмо, которое будет зачитывать там Гай Юлий Цезарь. В этой эпистоле Марий восхвалял решительность, храбрость и высокое состояние духа своей армии. Он не мог не добавить, что после потрясающе неумелого командования Луция Кассия Лангина и его старшего коллеги-консула, Риму определенно понадобятся дополнительные армии, составленные из простого люда. Вот что написал публий Рутилеруф в письме Гаю-Марию в конце года. «О, как много видел я покрасневших лиц! Твой тесть огласил твое послание выразительным, зычным голосом, так что даже те, кто заткнул уши, были вынуждены услышать все до последнего слова. Метел свин теперь известный как Метел нумидийский выглядел так, словно вот-вот убьет кого-нибудь. Оно и понятно, его старая армия почти полностью уничтожена у Гарумны, а твои разношерстные герои живы и побеждают. «Нет справедливости», — сказал он потом, на что я обернулся и очень вежливо ответствовал. «Правильно, квинт Цицилий. ибо если бы справедливость существовала, то не назвал бы себя номидийским». Ему это не понравилось, но Скавр рассмеялся, конечно. Что бы ни говорили о Скаврии, он человек с юмором. Другого такого я не знаю. Поскольку я не могу сказать того же о его приятелях, то иногда невольно задаюсь вопросом, уж не выбирает ли он себе в друзья таких, чтобы втайне потешаться над их напыщенностью. Но что меня поражает, Гай Гаймарий, так это сила твоей счастливой звезды. Я знаю, что ты в ней не сомневался, Но теперь могу сказать тебе, не думал я, что у тебя был шанс продлить свое командование в Африке еще на год. И что же случается? Луций Кассий пал вместе с самой большой и самой опытной армией Рима, и вот уже Сенат и его лидирующие фракции бессильны противостоять тебе. Твой народный трибун Манцин Пошел в народное собрание и обеспечил тебе плебисцит, благодаря которому твое наместничество в провинции Африка было продлено без всяких препятствий. Сенат молчал. Даже сенаторам было ясно, что ты можешь понадобиться. Ибо сейчас в Риме очень непростая обстановка. Угроза германцев нависла над ним как рок. И многие говорят, что нет такого человека, который в состоянии избавить Рим от этого рока. Где Сципиан Африканский? Где Эмилий Павел? Где Сципион Эмилиан? В горести вопрошают они. Но у тебя есть преданные сторонники Марий. После смерти Касси они все громче и громче заявляют о том, что и ты именно тот человек, который появится в решающий момент и отразит нападение германцев. Среди них обвиненный в измене легат из Бурдигалы, Гай Папилий Ленат. Поскольку ты невежественный итальянский деревенщина, расскажу тебе маленькую историю. Однажды, Жил-был очень плохой и злой сирийский царь по имени Антиох. Поскольку он был не первый сирийский царь, которого звали Антиох, и совсем не великий, а его отец приказал именовать себя Антиохом Великим, то после его имени поставили порядковый номер. Он был Антиохом Четвертым. Четвертым Антиохом — царем Сирии. Хотя Сирия была богатым царством, у царя Антиоха IV текли слюнки на соседнее царство – Египет, где совместно правили его кузены – Птолемей Филометор, он же Птолемей IV справедливый, Птолемей Эвергет Пузатый, он же Пузырь, и Клеопатра. Она тоже имела цифру после своего имени – и была известна как Клеопатра Вторая. Хотел бы я сказать, что их правление было счастливым и согласным, но это было далеко не так. Братья и сестра, мужья, мужья и жена в царских семьях восточных стран инцест разрешается и даже приветствуется. В течение многих лет ссорились, и в результате им почти удалось уничтожить красивую и плодородную страну на великой реке Нил. Так что когда сирийский царь ⁇ Тех IV ⁇ решил завоевать египет ⁇ он думал, что легко справится с этой задачей, которую существенно облегчали ему ссоры двух Птолемеев с одной Клеопатры. Ну, увы! Как только он покинул Сирию, несколько неприятных бунтарских инцидентов вынудили его повернуть обратно. Он вернулся домой, отрубил несколько голов. Расчленил несколько тел, выбил несколько зубов и, вероятно, вырвал чью-то матку. И за четыре последующих года очень много голов, рук, ног, зубов и маток расстались со своими владельцами. И тогда царь Интеох IV решил сделать вторую попытку завоевать Египет. На сей раз в его отсутствие Сирия вела себя тихо и мирно. Царь Антиох IV вторгся в Египет, взял Пелузий, прошел маршем к дельте Нила, до Мемфиса, захватил его и направился обратно, вверх по течению Нила, по направлению к Александрии. Страна и армия были загублены, поэтому у братьев Птолемеев и их сестры-жены Клеопатры II оставался единственный выход – обратиться к Риму за помощью против царя Антиоха IV, поскольку римляне – это наилучшая и величайшая нация и всеобщий герой-спаситель. Для спасения Египта сенаты народа Рима в то время они были в большом согласии друг с другом, во всяком случае так говорят книги, послали известного своей храбростью консула Гая Попилия Лината. Любая другая страна дала бы своему герою целую армию, но сенат и народ Рима выделили Гаю Попилию Ленату только двенадцать ликторов и двух песцов. Однако, поскольку это все-таки была иноземная миссия, ликторам разрешили надеть красные туники и вставить пучки прутив топоры, так что Гай Попилий не был уж совсем беззащитным. Они отплыли на маленьком судне и приплыли в Александрию как раз в то самое время, когда царь Антиох IV подходил к западной части Дельты Нила, направляясь к большому городу Коноп, где укрылись египтяне, одетый в тогу с пурпурной полосой, с авангардом из двенадцати, одетых в красные ликторов, все с топорами в связках против, Гай попили линат, вышел из Александрии через солнечные ворота и двинулся на восток. Поскольку он был уже не молод, то шел себе спокойно, опираясь на высокую палку. Так как только храбрые, героические и благородные римляне строят приличные дороги, а все прочие этим не озаботились, вскоре ему пришлось шагать по толстому слою пыли. Но остановило ли это Гая Попили или НАТО? Нет. Он продолжал идти, идти, пока возле Большого подрома, где Александрийцы любили наблюдать за скачками, Не наткнулся на стену сирийских солдат и вынужден был остановиться. Сирийский царь, Тех IV, вышел вперед встретить Гая попили Линаца. У Рима нет никаких дел в Египте, произнес царь с грозным выражением лица. Сирия тоже не имеет никаких дел в Египте, ответил Гай попили Линат, улыбаясь ласково и спокойно. «Возвращайтесь в Рим!» — сказал царь. «Возвращайтесь в Сирию!» — сказал Гай Попили Линат. Но никто из них не двинулся с места. «Вы оскорбляете, сенат и народ Рима!» — заявил Гай Попили Линат, глядя в свирепое лицо царя. «Я получил приказ заставить вас вернуться в Сирию!» Царь рассмеялся. И как вы собираетесь заставить меня вернуться домой? Где ваша армия? А мне не нужна армия, царь Антиох IV. Все, что является Римом, было Римом и прибудет Римом вовеки, стоит сейчас здесь перед тобой. Я Рим. Я не меньше, чем самая большая армия Рима. И от имени Рима я снова говорю тебе, возвращайся домой. «Нет», — сказал царь Антиох IV. Гай Попили Ленат вышел вперед и неспешно концом своей палки очертил в пыли круг вокруг ног царя Антиоха IV. «Прежде чем ты выйдешь из этого круга, царь Антиох IV, я советую тебе подумать». А когда ты переступишь этот круг, повернись на восток и иди домой в Сирию. Царь ничего не сказал, царь не шевельнулся. Гай попили линат, ничего не сказал. Гай попили линат, не шевельнулся. Поскольку Гай попили линат был римлянином, и не прятал лица, его приятные и спокойные черты были видны всем. А царь Антиох IV прятал лицо за завитой в кольца накладной бородой, но даже это не помогло ему скрыть свой гнев. Время шло, а потом, все еще стоя в круге, могущественный царь Сирии повернулся к востоку, вышел из круга и отправился обратно в Сирию со всеми своими солдатами. На пути в Египет царь Антиох IV уже завоевал остров Кипр, который принадлежал Египту. Египту нужен был Кипр, потому что Кипр давал ему лес для кораблей и домов, и зерно, и медь. После того, как Гай Попили Ленат покинул лягующих египтян в Александрии, Он отправился на Кипр, где располагалась оккупировавшая остров Сирийская армия. «Возвращайтесь домой!» — сказал он армии. И армия ушла домой. Сам Гай Попили возвратился в Рим, где очень просто и спокойно сказал, что отправил царя Алекс Антиоха IV домой, в Сирию, и спас Египет и Кипр от ужасной судьбы. Хотел бы я закончить свой маленький рассказ, заверив тебя, что с тех пор Птолемей и их сестра Клеопатра Вторая жили и правили счастливо, но нет. Они продолжали ссориться, убили нескольких близких родственников и погубили страну. Я слышу, как ты спрашиваешь, для чего во имя всех богов рассказал я тебе эту детскую историю? Очень просто, мой дорогой Гаймарий. Сколько раз, сидя на коленях твоей матушки, слушал ты историю о гая попили Илинате и, и круги в пыли вокруг ног царя Сирии? Может быть, в Арпине матери не рассказывают детям эту историю, но в Риме это как закон. От аристократов до последних нищих каждый римский ребенок знает эту историю, и я спрашиваю тебя. Как правнук героя Александрии мог уехать в ссылку, не рискнув предстать перед судом, добровольно уехать в ссылку значит признать свою вину. А лично я считаю, что наш Гай Попили-Ленат поступил в Бурдегале именно так, как следовало. Развязка получилась такая. Наш Попили-Ленат в конце концов остался и был подвергнут суду. В интересах некой анонимной клики действовал народный трибун Гай Келли Кальд. «Ты легко догадаешься, что это за клика. Скажу только, что эти люди задались целью переложить вину за Бурдигалу на плечи кого угодно, только не Луция Кассия». Гай Келли Кальд поклялся, что сделает все для осуждения Лената. Единственный специальный суд по делам об измене, который у нас существует, пока что имел дело лишь с Югуртой слушание должно было состояться в центуриатном собрании? Суд, этот, вызывающий публичный, выступающий от каждой центурии, выкрикивает приговор своей центурии так, чтобы весь Рим слышал. Кондемно, Абзольдо, Виновен, Оправдан. Но разве тот? То еще в детстве у материнских колен слышал историю о гае попили Ленате и круги в пыли вокруг ног царя Сирии осмелится крикнуть Кондемно остановила ли это Кальда Определенно нет. Он представил в Народное собрание законопроект, согласно которому, в список дел, по которым следует голосовать тайно, должен быть внесенный суд по делам измены, В этом случае центурии, призванные голосовать, могли быть уверены, что конкретное мнение каждого останется неизвестным. Законопроект прошел, казалось, все было подготовлено, надеялись на то, что количество голосов «за» и «против» можно будет подделать. В начале декабря Гая Попили и Лената судили в центуриатном собрании по обвинению в измене. Голосование было тайным, как и добивался кальт. Но некоторые из нас незаметно подходили к членам огромного жюри и нашептывали. Однажды жил-был благородный храбрый консул по имени Гай Попили Ленат. И все. Когда подсчитали голоса, решение было единогласным. «Абсольво! Попили оправдали. Что тут скажешь?» Справедливость восторжествовала исключительно благодаря старой-старой истории, которую каждый из нас когда-то слышал в детстве.